Глава 11. Ларки, Цварги и Пикси После индивидуальной тренировки с куратором направления я не помнила, как пришла в свой бокс и обессиленно рухнула на постель. Спала плохо. Несколько раз просыпалась в поту. Мне снились кошмары, где я была маленькой запуганной девочкой, над которой издеваются ее одноклассники. Наутро все тело болело от многочисленных ушибов и гематом но я вколола себе сыворотку дока, натянула форменный комбинезон и отправилась на занятия. С этого дня с командором я старалась не пересекаться, а когда слышала его голос в коридорах, то тут же меняла направление. Несколькими днями позднее оказалось, что Киар Леру вел у нашего и боевого направлений сдвоенные лекции по тактике и стратегии ведения боя. Чтобы не пересечься с ним взглядом и не выдать своего отношения к нему, я села на последний ряд и включила видеозапись занятия на коммуникаторе, отвернувшись к иллюминатору и лишь слушая то, что он говорит. После случившегося я боялась его до одури, но еще сильнее во мне клокотало чувство омерзения от его присутствия рядом. Теперь я знала, что одним лишь взглядом он может вызвать волну парализующего страха. Что ж, буду умнее. С этих пор я больше не буду смотреть ему в глаза. Индивидуальных тренировок с Люцифером в моем расписании больше не было, но я для себя решила, что даже если они и будут, то я на них не приду. К концу недели Натан немного оттаял. Он стал со мной здороваться и даже ходить на завтраки. Однако я чувствовала дистанцию с его стороны. Если раньше он мог с легкостью подбежать и хлопнуть меня по плечу, что-то весело пошутив, то теперь он так себя больше не вел, а пару раз даже сел на наших общих лекциях, не со мной, а с ребятами со своего направления. Про фингал под глазом он так ничего и не рассказал, а я, в свою очередь, не стала его расспрашивать. Захочет – расскажет сам». Керри и Свен несколько раз напомнили мне о данном им обещании, и при случае я познакомила их в столовой с Тамарой и Дариной. Мы как раз обедали втроем после занятия на симуляторах, когда мнущиеся ларки с придурковатым выражением лица подошли к нашему столу и что-то замямлили о том, что свободных мест больше нет. Я закатила глаза. Неужели и мы с Натаном выглядели такими же идиотами? Девушки обменялись понятливыми взглядами, и уголки их губ дрогнули. «Ладно, садитесь», – махнула я рукой. «Это Тамара, а это Дарина. Керри и Свен», – представила я всех поочередно. В принципе, они и так прекрасно знали, как кого зовут, но почему-то ребята считали, что я обязательно должна их представить. Слово за слово Керри сделал девушкам комплимент, Свен удачно пошутил насчет сегодняшнего занятия на симуляторах. За нашим столом образовалась достаточно веселая и дружная атмосфера. Напрягшиеся в начале Тамара и Дарина через 10 минут бодро включились в общий диалог. Тот момент, когда лица всех сидящих за столом резко изменились, я уловила не сразу. Лишь увидев, как встала дыбом шерсть у всех четверых, я оглянулась и нос к носу встретилась с Диком, Яном и Эром, а также семерыми их приятелями. То ли чувство самосохранения после тренировки с командором у меня атрофировалось, то ли я посчитала, что после встречи с ним ни одна драка с ларками меня больше не пугает, но на «давай, выйдем, надо поговорить», я ответила легким кивком головы. «Стас, их десять?» Тамара впервые за все наше знакомство встревоженно схватила меня за рукав и дёрнула на себя, чтобы её никто не услышал. К этому моменту новость о драке между мной и ларками с боевого отделения уже облетела всю академию, а из того, что я разгуливала целое и невредимое, а трое ларков куда-то подевались, все сделали свои выводы. Сами боевики не горели желанием рассказывать о том, как какой-то хлюпик с технического надрал задницы сразу троим их одногруппникам. Поэтому они на всевозможные расспросы отвечали уклончиво. Я также не хотела никому говорить о том, что отвлекла внимание Ларков лишь благодаря пластиковому подносу, жирному сырному соусу и вилке, а после ринулась, сломя голову, и врезалась прямо в каменную грудь нашего куратора, тем самым заработав себе легкое сотрясение мозга. Как итог... Тот нелицеприятный инцидент сделал меня в глазах Тамары и Дарины не только храбрым и сильным кадетом, но еще и очень скромным. Я аккуратно отцепила пальчики девушки от своего рукава. «Я знаю, что их десять», — ответила уверенно. «Поверь, я умею считать до десяти». Тамара явно смутилась от моего замечания и тут же потрясла головой, прячась за длинной челкой. «Нет, Стас, ты неправильно понял. Я нисколько не сомневаюсь в твоем умении считать. Я в курсе, что ты смог уложить троих из них, но все равно. Это же ларки с боевого, их десять, а ты один. Может быть, нам с Дариной следует пойти вместе с тобой? Они не осмелятся сделать тебе ничего плохого в нашем присутствии?» Зелёные глаза Тамары с необычными вертикальными зрачками смотрели на меня с плохо скрытым беспокойством. Дарина делала вид, что слушает Керри, однако её взгляды, искосо бросаемые на меня, также выдавали волнение. А вот Керри и Свен сидели, прижимая уши и отводя взгляды. Им тоже не нравилось происходящее, но они явно трусили оказаться один на один против ларков с боевого направления которые превосходили еще и в количестве. Я отрицательно покачала головой, давая понять Тамаре, что ее помощь не требуется. Встала со своего места и четко произнесла, глядя Дику в глаза. «Пойдем, выйдем». В этот момент сзади раздался глухой удар стульев об пол, и хором прозвучали знакомые голоса Керри Свена. «Стас, мы с тобой». «Спасибо, но не стоит. Это уже я». «Я только поговорить хочу», — одновременно со мной произнес Дик. Керри и Свен переглянулись и вернулись на свои места, как мне показалось, облегченно выдохнув. Дик увел меня в коридор подальше от посторонних глаз, а остальные ларки встали на некотором отдалении, действительно давая нам поговорить наедине. Я вопросительно посмотрела на кадета Раймана, давая понять, что слушаю его. «Станислав, можно просто Стас?» Я кивнула. «Стас, настолько выпустили из медицинского блока!» Я с трудом удержалась от того, чтобы не опустить взгляд на его штаны. Это ж как я должна была приложить под носом, что его не выпускали целую неделю» поэтому я подошел к тебе сразу же, как нашел. К сожалению, номера твоего коммуникатора у меня не было, поэтому пришлось оторвать тебя от обеда, чтобы поговорить с глазу на глаз. Сказать, что вступление меня заинтересовало, не сказать ничего. Но я терпеливо слушала, пока дик собирался с мыслями. Уже давно заметила, что ларкам тяжело дается строить длинные речи. Они больше мастера помахать кулаками. Тем временем Дик продолжал. «Я это... Чего позвал-то тебя? Мои ребята тебе передали, что я сожалею о случившемся. Но я хотел сказать, что Академия — это все для меня, Яна и Эра. Мы восемь лет тренировались, чтобы поступить на боевое направление. И если нас отсюда выгонят, да еще и за драку, то от нас откажутся собственные кланы». Это будет позор, который не смыть до конца жизни. Я сам не знаю, что на меня нашло. Просто тот был моим лучшим другом все эти годы, и мне показалось несправедливым. «Да, твои друзья передали», – перебила я дико, чтобы не выслушивать извинения по новому кругу, – «что ты сожалеешь о том, что произошло. Я тоже не рад всему этому, так что предлагаю просто забыть». «Так ты нас прощаешь?» Не будешь писать рапорт? Удивился кадет Райман. А, -а, -а так вот почему он так распереживался. А я-то все никак понять не могла. Нет, улыбнулась я добродушно. Если, конечно, вы не станете писать рапорт на меня. Нет, нет, что ты? Дик замотал головой, а в его вытянутых зрачках явно сквозило облегчение. Стас, спасибо тебе огромное. «Ты не представляешь, как выручил меня и моих друзей!» «За то, что не подал на вас рапорт?» – удивилась я. «Даже если так и произошло бы, формально удары наносил я, а вы даже меня пальцем не тронули». Ларк передо мной замялся, его уши поникли, а глаза он опустил в пол. Я тоже посмотрела в пол, но увидела лишь свои белые кеды и его огромные кроссовки. Ничего интересного на полу не лежало. «В том-то и дело, нас было трое, а ты, за хухря, всех нас уложил за доли секунд, мы даже пальцем тебя не тронули. Это... это унизительно для Ларка!» Я молча офигевала от... «То есть для тебя унизительно то, что ты не успел меня ударить, прежде чем оказаться поверженным?» «А не то, что вы втроем напали на одного?» — уточнила я осторожно. «Нет, то есть... да... то есть нет... Стас, как же у вас людей все сложно!» Дик явно не знал, куда деваться, но я смотрела на него выжидающе, и ему ничего не оставалось, кроме как ответить на мой вопрос. «Стас, ты просто человек, и не понимаешь, как у нас, Ларков, все устроено. У вас уже была наша раса на лекциях по культурным отличиям и особенностям?» Я отрицательно покачала головой. На текущий момент нам подробно рассказали лишь про Меттаров, из которых получаются хорошие десантники на планетах с повышенной влажностью, и начались лекции про Пикси. Дик еще раз вздохнул. «У нас на Ларке принято жить кланами, которые зачастую объединены кровными узами. Но это не обязательно. Вожак клана – самый сильный Ларк в клане, все члены которого слушаются его беспрекословно. Любой молодой ларк по достижении 15 лет должен пройти испытание и доказать, что он достоин того, чтобы состоять в клане. Тех, кто недостоин, изгоняют. Чтобы ты понимал, для нас это очень и очень серьезно. Так как с ларком без клана никто не будет общаться, никто не поделится пищей и кровом, даже если тот будет умирать от голода и холода, а у остальных этого будет в избытке. Я слушала дико и молча ужасалась тому, что он мне рассказывал. Да уж, возможно, за хран с парниковым эффектом, недостатком питьевой воды и пропагандой того, что в космосе нет ничего интересного, не такое уж и плохое место. И в то же время мне вдруг стало понятным, почему Керри и Свен так настойчиво просили представить меня Тамаре и Дарине. «А как же девушки?» – само собой вырвалось у меня – Неужели, если они не пройдут испытания, то их тоже выгоняют? «Нет, что ты, что ты!» Замахал на меня руками Дик. «Кто же в здравом уме и твердой памяти будет выгонять женщин из клана? Они, наоборот, сами вольны решать, в какой клан уйти и с каким вожаком остаться». «Прости, что?» Мне показалось, что я ослышалась. «Ты сказал, остаться с вожаком?» «Ну да», – кивнул кадет Раймон. «С вожаком? Он же сильнее остальных. Зачем женщинам потомство от слабого самца, когда она заведомо может выбрать более сильного? Нет, конечно, все чаще и чаще в последнее время встречаются пары, в которых женщины выбирают не самого вожака, а того, кто близок к нему по иерархии. Но это все-таки скорее исключение, чем правило». Я с трудом переваривала услышанное. «Во дела!» «Как ты уже понял, получается, я бросил тебе вызов и сам же проиграл схватку. Если мои родные об этом узнают, то меня с позором выгонят из клана». о Моя голова пухла от подробностей. «Не переживай, я не стану писать рапорт», – заверила я дико. «Если все так серьезно, как он и писал, то теперь я понимаю, почему он так волнуется». «Спасибо, Стас». «Я и мои ребята безумно ценим это. Если есть хоть что-то, что я могу для тебя сделать, ты только намекни». Я смотрела на крупную фигуру кадета с боевого направления, и неожиданно в голове у меня стал складываться план. Физическая подготовка с капитаном Волуни выматывала меня по-настоящему. Но он больше учил нас тому, как выживать в нестандартных условиях. На его занятиях не было ни стоек, ни боевых приёмов, ни того, как от них уйти. Мысль о том, чтобы попросить Дика поднатаскать меня, родилась как-то сама собой. В конце концов, он кадет боевого направления, и даже будь у меня такая же физическая подготовка, его всё равно учили большему. Вообще-то у меня есть одна просьба. Когда мы возвращались в столовую, Тамара, Дарина, Керри и Свен с напряжением смотрели в нашу сторону. «Они до последнего ожидали, что я вновь сцеплюсь с Диком, и были явно удивлены тому, что мы вернулись в общее помещение без признаков насилия. И, кстати, ты был бы поаккуратнее с этими двумя». Дик кивнул в сторону ларков-технарей. «Уведут же у тебя девушек, оглянуться не успеешь». Я чуть было не расхохоталась от предположения Дика, что у меня есть что-то с Тамарой и Дариной, тем более одновременно. Но споткнулась о серьезное выражение лица Ларка, вспомнила его рассказ об их укладе жизни на родной планете, и улыбка померкла на моих устах. Я лишь сдержанно кивнула в ответ Дику, показывая, что приняла к сведению его слова». В свой первый выходной я так и не осилила дойти до бокса-мастерской, так как все тело безумно болело от тренировок с Валуни. да и горы не сделанного домашнего задания дали о себе знать. Весь день я просидела в боксе, в тишине и одиночестве делая уроки. Натану также, по всей видимости, много задали. Наши учебные столы стояли в общей гостиной, а потому, ближе к обеду, Хмурый и сонный, он выполз из своей комнаты и принялся за уроки. Двумя часами позднее в наш бокс постучались близняшки Аддис. Я совершенно забыла, что обещала сёстрам объяснить теорию струн, которая у них только-только началась. Пришлось отложить видеозапись с лекцией по тактике и стратегии ведения боя и помочь кадетам с аналитического. Цварги с ногами забрались на наш диван, а я села между ними, чтобы было легче объяснять и показывать колебания на пальцах. Несмотря на то, что Ирена и Арена поступили на аналитическое направление и являлись цваргами, с ними у меня установились, пожалуй, самые хорошие отношения. Они не устраивали мне истерик, как Натан, почему я не предупредила их о своем выборе заранее, не донимали разговорами, как Тамара и Дарина, в обеденные перерывы, предпочитая порой болтовне молчания, в них присутствовала чопорность и легкое высокомерие, присущие, как я уже поняла, всем цваргам. Но опять же, в сравнении с той же Деборой, близняшки имели просто-таки ангельский характер. А еще я отличала Ирену от Арены внешне и всегда безошибочно могла определить, кто передо мной находится. И за это девушки меня стали уважать по-настоящему». Дело было в их глазах. У Аррены они были фиолетовые, с золотыми крапинками, а у Арены золотые, с розовым отливом. Наверное, только пристальный женский взгляд мог уловить такие незначительные отличия. И поэтому большинство парней вообще не отличали цварг друг от друга. А те в ответ считали их толстокожими. Пока я объясняла теорию струн цваргам, несколько раз случайно поймала на себе задумчивые взгляды соседа. И в очередной раз, когда мы встретились взглядами, Натан заявил, что в гостиной слишком душно, и он лучше пойдет и почитает учебник в своей комнате. Эта фраза была сказана настолько наигранным тоном, что даже Ирена с Ареной удивленно переглянулись между собой. «Я искренне не понимала, что творится с моим соседом» но и задать вопрос напрямик не знала как. Следующая учебная неделя пронеслась как одно мгновение, но я умудрилась поступить умнее и смогла организовать свое время так, чтобы освободить воскресенье от уроков. С утра пораньше я подорвалась с кровати, наскоро приняла душ, схватила анчоуса и понеслась к боксу мастерской капитана Теоноры. Так как после отважного самопожертвования внутри моего киберняня слышалось перекатывание болтиков, предварительно я обернула его своей жилеткой, чтобы ни одна крошечная деталь не выпала. Не уверена, что Пикси была рада видеть меня настолько рано, но вид погнутого алюминиевого корпуса и разбитых диодов Хаус-8 растопило ее сердце. Она тут же выдала мне набор мелких отверток, плоскогубцев и, измерительных приборов, тестовых разъемов для проверки портов и плат, и работа закипела. Время пронеслось так быстро, что я даже не заметила, что пропустила и завтрак, и обед. Об этом напомнила мне капитан Теонора, поставив передо мной внушительный контейнер с запеченным мясом и овощами. «Прервитесь ненадолго, кадет, и покушайте», — произнесла она. Я покраснела, осознав, что увлеклась проверкой и пересборкой Анчоуса настолько сильно, что не обратила внимания, когда капитан вышла из бокса и вернулась обратно. «Ой, спасибо, не надо было. Я и сам мог бы». Я не знала, что сказать. «Ешьте, ешьте. Кадетская столовая уже закрылась, а допуска в офицерскую у вас пока нет. В моих же интересах, чтобы вы не отрывались от ремонта «Хаус-8» улыбнулась женщина. А ее кудряшки заколыхались в такт торопливым движением. «К тому же, ваш куратор мне голову открутит, если узнает, что из-за дополнительных занятий по робототехнике его кадет голодает». «Капитан Русс...» Я запротестовала, что все-таки не стоило брать мне еду на вынос. «Теонора, Станислав. Предлагаю перейти на имена, пока мы наедине» а то чувствую себя слишком старой, когда ко мне обращаются по званию или по фамилии». Перебила меня женщина. Я кивнула, хотя ее просьба слишком уж была похожа на просьбу капитана Воллуни, но я решила не придавать этому значения. Не помню точно, сколько живут Пикси, но по капитану Теоноре я внешне дала бы лет 30 или 35, не больше. «Вы выглядите очень молодо» искренне возразила я, чем привела ее в смущение. Краска залила лицо Теоноры, а сразу три руки дрогнули. Я поняла, что, кажется, пошла не в те дебри, и от лица молодого кадета фраза могла быть и расценена неверно, а потому поспешила поменять тему. «А почему вы сказали «дополнительные занятия по робототехнике»? Я же здесь чиню своего робота». «Да?» «Но я решила, что дополнительные часы по выбранному направлению вам не помешают. Так или иначе, вам придется их добирать либо в этом году, либо в последующих. А раз вы целый день проводите в моей мастерской, то почему бы и не оформить эти часы официально?» «О, спасибо», – произнесла на этот раз, смутившись сама. «А я ведь читала про Академию». Но совершенно не подумала о том, чтобы попросить оформить официально эти часы в мастерской. Капитан не только подумала об этом за меня, но и уже внесла их, так как у меня на коммуникаторе обновилось расписание, и целых четыре пары подряд в воскресенье теперь значились как робототехника. Расскажите, что вы тут успели проверить и перебрать, пока меня не было. На этот раз Танора почувствовала мою неловкость и перевела разговор. Я взялась за вилку с ножом и, нарезая ароматное мясо тонкими ломтиками, стала рассказывать, что уже перепроверила. Теонора рассеянно слушала меня, кивая и осматривая анчоуса то с одной, то с другой стороны. «Итак, выходит, все внешние детали корпуса вы заменили, и осталась лишь новая материнская плата?» – уточнила капитан, наморщив свой носик. Двумя руками она держала моего киберняня, еще одной проверяла, насколько хорошо я все прикрутила, а тремя оставшимися убирала инструменты в специальный ящик. Все-таки Пикси удивительные создания. Могут делать дела сразу шестью руками, да еще и воспринимать информацию одновременно. Я активно закивала, рот был занят едой. Танора обернулась на меня, так как ответа не услышала. «Что? Так вкусно, что не можете оторваться?» «Угу». Я проглотила большой кусок. «Еду для офицеров готовят существенно вкуснее, чем для кадетов. Это весомый повод поскорее получить звание лейтенанта». Танора искренне расхохоталась. «Да, Станислав, каких только чистолюбивых кадетов я еще не встречала». Но вот получение звания ради вкусной еды... Такое слышу впервые. Я покраснела. Вот шварх. Действительно как-то глупо получилось. Приходите тогда ко мне в мастерскую через месяц. Я закажу недостающие детали для вашего тиберняня Думаю, что они придут на станцию к этому времени. И мы сможем его полностью оживить. Правда? Ну... Но... «То есть мне неудобно то Капитан, всё-таки это мой личный робот!» «Уверена, что вы найдёте, куда потратить стипендию. А что до материнской платы?» «То считайте, что здесь, в этом роботе, есть мой интерес. Вы, кажется, утром упомянули, что он напал на Траска, отвлекая его внимание на себя. Так вот, мне тоже стало интересно, каким образом ваш Хаус-8 смог обойти золотое правило робототехники». Выходила я из дверей бокса-мастерской в приподнятом настроении. Из разговора с преподавателем по робототехнике я случайно узнала, что мне полагается стипендия, пропорциональная моим баллам за вступительные экзамены. Как же здорово! Всего через пару недель придет плата для Анчоуса, мне полагается стипендия и не придется больше беспокоиться, что заканчиваются последние кредиты». Адик согласился со мной индивидуально позаниматься и показать эффективные приёмы, которым учат на боевом направлении. Кажется, жизнь налаживается. Наверное, я была слишком уставшая и довольная, потому что не заметила, как на кого-то налетело. Мелькнул тёмно-синий комбинезон, крупная золотая нашивка, тёмно-фиолетовый хвост, метнувшийся по полу, и прочертивший острым концом глубокую борозду на полу. «Кадет Радонежский!» Голос Люцифера застал меня врасплох. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что забыла о его существовании. Невольно взглянула в агатовые глаза и почувствовала, как подгибаются колени. С усилием сбросила себя оцепенение. «Здравствуйте, командор!» На прошлой лекции командора подменял адмирал Юлиан Леру, сообщив, что Киар покинул станцию по срочным делам. Почему-то я рассчитывала, что Люцифер задержится. Наивная. Неужели, пока меня не было на станции, вы умудрились влипнуть в очередные неприятности и вновь несетесь, сломя голову, не глядя вперед? Нет, командор. Наоборот. То есть, э, я случайно. «Задумался о своем. Приношу свои извинения». Отчеканила как можно быстрее, краем глаза наблюдая за тем, как начал нетерпеливо биться кончик хвоста Цварга. Кажется, Лецифер вновь не в духе. Командор тем временем продолжал смотреть на меня, прищурив глаза и словно пытаясь прочесть мои мысли. «Помни о том, на что он способен, я сделала хитрость» смотрела ему не в глаза, а на переносицу. Позади послышался звук автоматически открывающейся двери и голос капитана Теоноры. «Стас, ты забыл свою жилетку». В одной из шести рук капитана появилась моя жилетка. Та самая, которой я обернула Хаус-8, чтобы принести его в мастерскую. Я поблагодарила капитана, взяв свою одежду из рук». Цварк с каменным выражением лица смотрел за нами. Преподаватель по робототехнике поздоровалась с Лицефером и скрылась внутри своей мастерской. Я повернулась к куратору. «Простите, я могу идти?»